Глава восемнадцатая Катя «Что я?» — хлопаю глазами, старательно изображая дурочку. Внешность позволяет это проделывать даже без особых усилий. «Что ты подлила в вино?» — Костя трясет узлом из галстуков. «Я вчера... вчера от унитаза отойти не мог!» «А это вам контрафакт попался!» — развожу руками. «Костя мне явно не верит, да и все равно...» Я там еще ко всяким конфетам положила конфетки, слабительные. Интересно, а вобла что ли сладкое не ест? Костя вот очень любит. Да мы полночи занимались тем! Мой почти бывший аж багровеет от злости. Ой! Отмахиваюсь, перебивая его. Избавь меня от подробностей. Твои постельные способности я и так знаю прекрасно. Это ты везде насыпала крошек? Вопит Костя. Мы спали на диване! «Бедненькие!» — в притворном сочувствии складываю ладони у груди. «Издеваешься, да?» Мне кажется, или Костя сейчас от злости лопнет. «Я чуть инфаркт не словил, когда среди ночи заорала какая-то конная побудка! Мы еле нашли, куда ты эту дрень сунула!» «Сердце надо беречь», — качаю головой, особенно мужчинам, и особенно тем, кто дает ему повышенную нагрузку, шастая по чужим бабам. «У меня все еще челюсть болит!» — выдает с обидой. — А у та ты синяк! — Да боже! — закатываю глаза. — Тоналки пусть не тонну положит, а полторы, и ничего видно не будет. Но есть же и очки солнцезащитные, зимним вечером самое то. — Слушай, Кость, вот ты на что надеешься? Что мне вас жаль станет или что? — Ах, бедные несчастные! Не удалось скрыть Адюльтер! — Кость, по-хорошему прошу. Собирай шмотки и вали а сама кашусь на большую сковороду. Мой почти бывший засекает этот взгляд и делает шаг назад. «Знаешь, Катька, я в тебе ошибся!» Делает вывод. «Я думал, что ты уравновешенный человек. Из тех, кто не ограничивает свободу мужа и все такое, а ты – обыкновенная баба, а ты – необыкновенный козел. Рука все ж таки тянется к сковороде». Костя, решив больше не накалять обстановку, рванул из кухни. А я, налив себе чаю, села и наслаждалась его воплями и причитаниями. Я когда-то картины по номерам раскрашивала. Рисую, как настоящий абстракционист, а хотелось красоты и уюта. Картины так и не дорисованы, зато навыки абстракциониста пригодились. Костины белой рубашки сейчас просто произведение искусства. Ну вот чего орёт? Модно, стильно, ярко. А в белье еще и модные дырки появились. Вентиляция, ага. Единственное, что не пострадало обувь. У меня кончились силы и фантазия. Я просто спать отползла. А сегодня еще не добралась. Вот если бы Костик приперся к вечеру, я бы что-нибудь придумала. Или в сети вычитала. Наверняка там много интересных идей. Муженек возится долго, со всей педантичностью собирая вещи, которые вчера я не сунула в чемодан и по пакетам. — Я отнесу вещи в машину! — вновь появляется в дверях кухни. — Не вздумай дверь закрыть! Я ведь могу и МЧС вызвать, чтобы вскрыли! — О, нет, дорогой мой, выставляй шмотки в подъезд, иначе я что-нибудь успею придумать! — говорю смелой улыбочкой. — Это порча имущества! — шипит Костик. — Ага, так в заявлении и напиши. Жена испортила мое имущество, потому что я гульнул налево и спалился. Продолжаю улыбаться. — Пусть в полиции посмеются, а то под Новый год у них работы валом. Надо же и позитив внести в их тяжелые будни. — Стерва! Какая ж ты, Катька, стерва! — вздыхает мой муженек. Но вещи в подъезд выставил. Допиваю спокойно чай. Потом иду и запираю дверь. Как раз обеденный перерыв закончился, приходится работу работать. Клятвенно заверяю, что завтра буду в офисе, что уже все прошло. А сегодня делаю генеральную уборку в квартире. Заодно и документы прячу понадежнее, мало ли. На что нет сил, так это нарядить елку. Костя в своем любовном угаре не заметил, что мы ее даже не собрали, а ведь до Нового года считанные дни остались. Зато экономия на подарки. Стараюсь искать позитив. Вопрос только в подарке Костинам родителям. Они хорошие люди. Обожают сына. Действительно, не стоит их расстраивать перед праздником. Так себе решение, конечно. Первого числа должны были к ним поехать, а к моим попозже. Они этот год решили встретить у океана. А я буду встречать, видно, одна. Не напрашиваться же в последний момент к подругам в гости. Не хочу грузить их. Потом, все потом. Пролетает корпоратив, шумно и весело. Приглашенный Дед Мороз и его Снегурочка желают в новом году нового счастья. А меня больше другое волнует. Как Новый год встретишь, так его и проведешь. Как-то не хочется весь год провести в одиночку, разводясь и деля имущество. Бррр, какие дурацкие мысли лезут в голову. Последнюю рабочую пятницу начальство щедро разрешило хорошо погулявшим сотрудникам приползти в офис к обеду. Атмосфера все равно была нерабочей. Бесконечный чай-кофе с тортиками, салаты и прочие закуски. Ну, не догуляли вчера в ресторане, сегодня добираем в офисе. Костя ничего не пишет. Но это пофигу. Ничего не пишет Стас. В субботу к вечеру выползаю прогуляться по городу окунуться в атмосферу праздника, купить подарок себе в конце концов. Иду по улице, разглядывая яркую иллюминацию. Тепло и сыплет снег. Надо же, Новый год будет с чистым снегом. Кругом толпы народу все друг друга поздравляют. Потолкавшись у центральной елки на площади, иду в торговый центр. Куплю себе подарок. Неприлично дорогой. Девушка. Можно с вами познакомиться? Дорогу мне преграждает какой-то парнишка. Лет двадцать, едва ли больше. Конечно, собираюсь ему отказать. Он явно решил, что я его ровесница. Девушка занята, раздается бархатным баритоном сзади.